Дом Пошкова. Пошков дом. Этот дом на высоком Ваганьковском холме стал достопримечательностью ещё во время строительства, ведь дом Пошкова был первым светским зданием в Москве, из окон которого можно было глядеть на башни и постройки Кремля ни снизу вверх. И мало того, даже видеть Ивановскую и Соборную площади. Дом, принадлежащий к числу самых красивых и известных зданий в Москве, был построен в 1786 году для капитана-поручика лейб-гвардии Семёновского полка Петра Егоровича Пашкова. Разбогатевший после выхода в отставку и став успешным купцом, Пётр Егорович был сыном денщика Петра I. Предположительно, автором проекта стал Василий Иванович Баженов. Но авторство остаётся под вопросом, поскольку никаких документальных свидетельств не осталось. Хотя многие исследователи считают, что дом возведён в характерной для Баженова архитектурной манере, поэтому именно Василия Ивановича можно считать создателем дома. Строительство шло с 1784 года. И вот за 2 года на Ваганьковском холме прямо против Кремля, недалеко от Каменного моста, вырос белый сказочный дом, и даже не дом, а дворец. Дом как бы продолжает линию подъёма Ваганьковского холма на открытом углу двух спускающихся улиц. Главный фасад ориентирован на солнечную сторону по отношению к улице, а также к въезду с переулка Особняк поставлен не по прямой улице, а несколько скошено. Благодаря этому он лучше воспринимается с боковых более далёких ракурсных точек зрения. Здание скомпоновано из трёх компактных архитектурных объёмов: центральный корпус и боковые крылья флигеля. Это придаёт зданию своеобразный и интересный силуэт. Оригинальность решения этой, казалось бы, типичной городской усадьбы заключается в том, что въезд в открытый парадный вход располагается не со стороны главного фасада, а в переулке. Традиционная П-образная планировка оказывается как бы зеркально перевернутой. Архитектор удачно использовал принцип контраста, когда противопоставлял большое и малое, например, центральный объем здания служебным помещениям, Развёрнутый парадный двор перед главным входом, узкая трапециявидная воронки, соединяющая въезд с парадным двором. Акриволинейные стены соединили прямолинейные очертания двора и воронки. Пашков в дом представляет редкий пример в мировой архитектуре и благодаря портикам фасада, которые расположены фронтально. Три портика совершенно одинаковы по своим основным размерам и числу колонн. А вот используемый ордер различен. Высокий холм создаёт величественное подножие зданию. На фасаде, обращённом в сторону Моховой улицы, устремлённый вверх четырёхколонный дворцовый портик, а над ним вазы венчает здание беседка Бельведер. Поэтому-то всё здание кажется ажурным, лёгким, парящим над Москвой. Под двором архитектурного ансамбля, включающего главный дом с пристройками и боковыми флигелями, находились конюшни и манеж для выистки лошадей. Некогда перед особняком находился сад. Планировка сада, разбитого перед домом, поражала своим великолепием. За дивной чугунной оградой были два каменных бассейна с водомётными машинами. Между ними журчал фонтан, отбрасывая радугу брызг. На перья редких иноземных птиц. Китайские гуси, белые и пёстрые павлины гуляли по саду, а попугаи разных пород сидели в дорогих ажурных клетках. Иногда в саду играли собственные крепостные музыканты, и тогда перед домом и садом любили постоять горожане. Волшебным замком назвали тот дом немецкий путешественник конца В XVIII веке Иоганн Рихтер. Главные наиболее парадные помещения дворца были расположены в его центральном корпусе, вход в который был устроен по оси здания со стороны парадного двора. Главный вестибюль был расположен также по оси главного здания, там, где теперь главная лестница. Справа от вестибюля, в стороне от центральной оси, шла парадная лестница во второй этаж. приводившие в аванзал и главный зал. Боковые флигели были отведены под жилые и служебные помещения. Первоначальный цвет стен здания, согласно некоторым источникам, был оранжевый. Считается, что начало изменения боженовского облика здания положил император Павел I. Во времена нашествия Наполеона здание сильно пострадало. В 1815-1818 годах в здании проходили реставрационные работы по решению комиссии для строения Москвы. Комиссия занималась организацией восстановительных работ под надзором Осипа Ивановича Бове, главного архитектора по фасадческой части. По окончании работ у дома Пошковых появились черты московского послепожарного классицизма. Были также виды изменены боковые и продольные галереи. Первоначально они были открыты переходными балконами, и их венчали только балюстрады, сквозившие на фоне неба. Теперь же они перекрыты двускатной кровлей. В 1843 году в доме разместился дворянский институт, преобразованный из университетского благородного пансиона. Позднее институт был превращён в 4-ю городскую гимназию. В 1861 году из Петербурга в Москву, в дом Пашкова, были перевезены библиотека, рукописи и другие коллекции бывшего канцлера Российской империи графа Николая Петровича Румянцева. Они стали одной из составных частей, организованных здесь Московского публичного и румянцевского музеумов. В основа музеев была положена частная коллекция Николая Петровича. Согласно устному завещанию, которое он передал своему брату, Николай Петрович хотел, чтобы его коллекцией пользовался русский народ на благое просвещение. Николай Петрович хотел, чтобы коллекция стала общедоступной для представителей всех сословий. После того, как в доме разместился Румянцевский музей, Здание подвергалось определённым перестройкам. А когда Александр I подарил музею огромную по размерам картину Александра Иванова "Явление Христа народу", то специально для неё архитектор Николай Львович Шевеков построил двусветный Ивановский зал. Этот зал сохранился до сего дня. Правда, картина хранится в Третьяковской галерее. В 1921 году В связи с поступлением в музей после революции более 400 личных библиотек, реквизированных властью, все отделы музея были выведены из дома Пошкова. В нём осталось только библиотека музея. В здании разместился отдел редких рукописей публичной библиотеки имени Ленина, знаменитой Ленинки. В 30-е годы XX -го века Была снесена ограда сада, которая была немаловажной частью облика здания. Но была сар ужена, ныне существующая монументальная лестница от моховой к зданию. На главном фасаде, на том месте, где ранее располагался герб Пошкова, был помещён серп и молот. Внутренняя планировка Пошкова дома подвергалась изменению более радикально. В 1988 году Здание было закрыто на ремонт, который на самом деле начался через 15 лет. Архитектурный шедевр на Воганьковском холме ожил только в 2009 году. Тогда в правом флигеле Пошково дома для читателей был открыт отдел рукописей, в левом нотно-музыкальный отдел Российской государственной библиотеки. Дом Пошкова начал новую жизнь.